Глава двенадцатая. Мишель. Взмахивая руками в попытке поймать равновесие, я вылетела с портала в незнакомом кабинете. Следом выскочил Винсент, и межпространственная дыра закрылась за его спиной. Мне, наконец, удалось выпрямиться и оглядеться. Просторный кабинет был обставлен в классическом стиле с преобладанием в интерьере светлого дерева. Стеллаж, забитый книгами и папками. Письменный стол напротив входной двери. Небольшой уютный уголок с мягкими креслами и журнальным столиком. Судя по всему, Винсент перенес меня в свой кабинет в академии. «Это уже наглость», — заявила я, недовольно скрестив руки на груди. «А отправить меня на полосу препятствий — не наглость?» «Вам еще мало досталось за душ». — ехидно отозвалась я. «Похоже, извинений я не дождусь», — хмыкнул он и в пару пасов пальцев высушил на себя одежду. «Вы первый, потом и я подумаю». С тяжелым вздохом занялась и своим внешним видом. «Одежда теперь хоть и сухая, но мятая. В принципе, ничего страшного. Для работы я надела что попроще». «За что мне извиняться?» «Вы вроде сблизились с Бастианом», — насмешливо заявила Апаловый, указав на мою обраслеченную ручку. «Как он меня обставил!» «Будто вам что-то светило», — насмешливо фыркнула. «К тому же здесь совершенно другое». Потерла пальцами брачную татуировку. «Интересно, когда Рубиновый планирует встретиться с мастером-артефактором?» И не намекнет ли тот ему на то, что проблема на самом деле во мне? — Ладно, с Бастионом я сам поговорю. И по поводу Виверна тоже. Весело охмыкнул он, проведя ладонью по шее, которую так рьяно пытался перекусить мой питомец. Кажется, Апаловый успокоился, и к нему вернулся прежний жизнерадостный настрой. — А теперь, дорогая, вытаскивай книги. — Книги не отдам буквально рыкнула. «Мое!» «Эй-эй, успокойся!» Винсент выставил руки перед собой в примирительном жесте. «Они же не твои! Оставишь себе копии!» «Нет, оригиналы мои!» Безапелляционно заявила я. «Не мои, как же!» «Все найденные мной книги автоматически становятся частью моей коллекции!» «А покушаться на сокровища дракона...» чревато хорошо закатил в глаза опаловой вытаскивай издались вам эти книги пробурчала ворчливо принявшись снимать с пояса свой кошельмешок иоган занимался м, м кое чем запрещенным возможно твои книги помогут найти ответы запрещенным спросила я озадаченно «Само собой, я понимала, что взяточничество в Академии возникло с его легкой и жадной руки. Но неужели есть что-то еще? Папенька, наверное, рвет и мечет. Снова на рот упала тень Иоганна». «Я не могу это с тобой обсуждать. Просто поверь, книги могут быть важны. Если они не представляют ценности, это останется между нами». «Просто передашь копии в библиотеку Академии». Сразу нельзя было пояснить. «Ты так весело огрызаешься», — коротко хохотнул этот наглец. «Ох, мало его покусал и притопил в жих. Мало!» «Да и монстры плохо пожевали. Не пошла терапия на пользу. Надо повторить». Коротко улыбнувшись своим кровожадным мыслям, я вытянула на свет, добытой нечестным путем книжки. Это же надо! Так замоталась, что до сих пор с ними не ознакомилась. Про посещение библиотеки вообще лучше не думать. Всего мне досталось три книги. Редкий том продвинутого математического анализа пространственных систем. Довольно занимательная книжка по словесным заклинаниям под названием «Слово живое», «Мертвое» и «Проклятое». А вот третья, которую я вытянула из-под балки, не имела названия. Металлические крепления корешка покрывали мелкие царапины. Края страниц поистрепались. Обложка из натуральной кожи потемнела от времени. По ее центру расположилась круговая макикграмма, являющаяся замком, препятствующим доступу к хранящимся внутри знаниям. «Что-то любопытное», — заметил Винсент. «Нужен специалист для вскрытия». «Он у вас есть», — надменно заявила я и понесла книги к письменному столу. С такой защитой я сталкивалась не раз. подобные использовали родичи, правда, обычно для хранения личных записей. Магические знания они хранили более надежно. В основе головоломки лежал подбор правильного словосочетания «вы». Здесь оно оказалось до невозможности простым. Знание — сила, если переводить дословно с языка родичи. Это, можно сказать, их девиз начертанный на многих зданиях, сохранившихся с тех времен, в гробницах. Почти везде, где наши предки брались за письмена, мелькала эта запись. Замок тренькнул, и книга открылась. Я даже немного разочаровалась, любила подобные загадки. Над одной книгой мне пришлось сидеть два месяца, а тут пара секунд. Скучно. Когда присмотрелась к написанному внутри, совсем поскучнело. Записи велись на нашем языке, и, судя по вступлению, мне в руки попал дневник Иоганна. Получается, он испортил потрясающий артефакт для хранения своих тайн. Наверное, потому загадка так проста, чтобы самому не мучиться с открытием либо ему в руки попал уже такой упрощенный экземпляр дневник. А вот Винсент обрадовался, выхватил у меня из подноса книжку и начал пролистывать. Смотри, сначала записи ведутся обычно, а потом переходят в какой-то шифр. Но я тоже заглянула внутрь. Действительно шифр, комбинация букв, символов и цифр. У Иоганна появилось слишком много тайн, что он перешел на только ему известную письменность. «Знаете что?» Пока Винсент не опомнился, выхватила книгу у него и захлопнула, активируя защиту. «Независимо от того, занимался Иоганн чем-то незаконным или нет, дневник принадлежит роду изумрудных. Вам следует передать его Лоренцу Эльвериде». «Что за глупости? Кто узнает?» Винсент попытался выхватить у меня дневник, но я отпрянула и забежала за стол. Я знаю, а изумрудным и так досталось из-за действия Иоганна. Вы рискуете устроить скандал? Мишель, верни книгу. Она бы к тебе вообще не попала, если бы не стройка. Если бы не стройка, вы бы и не узнали о смерти Иоганна. Парировала я и ускорилась, ведь опаловый начал обходить стол. Я успела пробежать к двери, открыть замок и даже выскользнуть в коридор, когда сзади талию обхватили сильные руки. Снаружи мелькнуло какое-то движение. Кто-то только поднялся по лестнице, но я успела разглядеть лишь светлую макушку. Винсент легко поднял меня и втащил обратно в кабинет. «А ну не убегай! Хочешь по правилам? Хорошо!» Развернув, он подтолкнул меня в центр кабинета. Я прижала дневник к груди, намеренная защищать до последнего. К счастью, Апаловый больше не стремился его отбирать, лишь смотрел ворчливо. «То есть украсть книгу? Нормально. А как прочитать? Надо спросить позволения урода? А вы бы как отнеслись, если бы дневник вашего родственника мог угрожать вашей семье?» Вопросительно вздернула бровь, и когда выражение лица Винсента изменилось на задумчивое, заявила. Вот то-то же. Хорошо, поступим так. Сообщим Бастиану. Он свяжется с родом изумрудных. Э, э э вот тут до меня начало доходить, что я сама же навлекаю на себя беду. А может, после завершения стройки, предложила Мила, улыбнувшись. Винсент явно собирался возмутиться, но тот вскрикнул, когда его буквально швырнуло на меня. Мы столкнулись. Я тюкнулась носом о его грудь. Руки почему-то намертво прикипели к его плечам, и мы рухнули на пол. «Тяжелый!» — страдальчески провыла я. «Слезьте с меня!» «Не могу!» «Я прилип!» В полнейшем замешательстве пробормотал Винсент, и в подтверждение попытался оторвать от моей талии ладони. «Да что происходит?» «Липучка!» Винсент кое-как приподнял голову, чтобы посмотреть в мои глаза. «Мы в детстве такими игрались, чтобы прилипнуть к понравившейся девчонке». «Да, помню», — подтвердила я. «Дети и подростки весьма изобретательны в шалостях, и вот однажды простое бытовое заклинание немного изменилось» и стало использоваться вот для таких шуток. Только кто решил разыграть нас? «Ищи маяк, он долг!» Винсент замолк на полуслове, когда расслышал приближение знакомых голосов. «Скорее всего, они в его кабинете!» раздался голос Бастиана. «Беспокойная у тебя невеста!» рассмеялась Ванесса. «Кровь отлила от лица!» Даже Апаловый побледнел, учитывая, в какой он замер красноречивой позе с невестой лучшего друга. Вот это подстава! «Бастиан! Но, Мишель!» Смяв записку в ладони, я развеяла ее прахом. Взяла и бросила меня на съедение матери. А я объясняю, почему брак не подтвержден, когда меня больше волнует вопрос... По какой причине помолвка не разрывается? Конечно, я невольно ловил себя на мысли, что не сильно против. Браслет — единственное, что держит Мишель возле меня, а отпускать ее не хочется. Я бы сказал, физически некомфортно. Еще ни одна женщина не вызывала во мне столько противоречивых эмоций. От кипящего раздражения и игристого изумления — до искреннего восхищения и почти нестерпимого желания. Ее начитанность и способности к магии удивляют, выходки и бесцеремонность бесят, а внешности запах манят, дурманят мысли. Разве можно одновременно желать придушить девушку и поцеловать? Раньше я считала, что нет, но Мишель — мастер сюрпризов. Покинув комнату, я спустилась в столовую. Мелькала надежда, что матушка решит поспать подольше, но она не оправдалась. При взгляде на ее довольное лицо я, признаться, пожалел что не убежала вслед за Мишель на работу. Родительница предстала в легком брючном костюме нежно-зеленого цвета классического кроя. Волосы собрала сложной косой. Интересно, что запланировала на день? «Надеюсь, не сидеть возле меня?» «А где твоя жена?» Поинтересовалась мама, и желание сбежать усилилось в разы. «Невеста», — поправил я. «Она уже на работе. Стройку нужно завершить в кратчайшие сроки. Впереди вступительные экзамены, а у нас предыдущий курс не выпущен. Похоже, придется совмещать». «Еще невеста?» Матушка опустилась на стул напротив меня. Перевести тему разговора не удалось. «Конечно. Мишель не спала сутки, если ты забыла. И вряд ли ей удастся передохнуть. Элементали работают и ночью. Кроме того, есть детали, о которых мы расскажем позже». Расплывчато ответила я. «Не говорить же, что мы не придумали, чем добить любимую матушку». «Детали?» – пробормотала она но, оценив мое беспристрастное выражение лица, вернулась к прежней теме. «Бедная девочка, ей нужно помочь отдохнуть». «Как именно?» — поинтересовался я, опуская ложку в суп. «Отправиться по магазинам, конечно». Ложка громко звякнула о фарфор. Вопросительно приподняв бровь, я перевел взгляд к матери. «Ты собралась отвлекать моего прораба от работы?» «Ненадолго», — матушка перешла на мягкий тон. «Знала, что я не люблю вмешательство в дела. Нам же нужно снять мерки для свадебного платья». «Издалась тебе вся эта шумиха. Кончится тем, что от меня сбежит невеста. Или ты этого и добиваешься?» Подозрительно прищурился. «Что ты? Кто же откажется от такой невестки? Умная, веселая». «Любящая детей и без рода за спиной, который будет выставлять условия». На последних словах на губах дорогой родительницы появилась уж больно довольная улыбка, что повысила градус моей подозрительности в два раза. «Так что не тяни с женитьбой. Браслет надет. Зачем откладывать?» «Давай я сам разберусь, когда спать со своей невестой», — произнес с раздражением. «Но мама даже бровью не повела» хотя это скорее она меня введет в краску, чем мне удастся ее смутить. «Доброе утро!» — чарующе улыбаясь, в столовую вплыла Изольда. доброе сухо ответил я. «Еще одна головная боль. Другая на ее месте уже собрала бы вещи и умотала в родовое поместье, а она, судя по тонкому платью с глубоким декольте, отправилась на завоевание». Вот только девичья невинность алмазно меркнет на фоне сочной яркости Мишель. Что-то я уже заскучал, и без ее запаха внутренняя сущность бесится. У меня сегодня дела в городе, и нужно закончить кое-какую работу в академии, поэтому я не смогу обеспечивать ваш досуг. Поднялся из-за стола, решив позавтракать у себя в кабинете. «Но ведь Мишель можно забрать?» «Ей нужно платье свадебное», — отозвался я немного задумчиво. При всем желании не мог представить ее в подобном наряде. Она кажется такой свободолюбивой, но все же хотелось бы увидеть. Уж во вкусе матушки я не сомневаюсь. «На час, не более», — согласился я и направился на выход. «Я с тобой» объявила матушка и засеменила следом. «И я с вами», — решилась Изольда, «если вы не против, господин руберем И захлопала длинными ресничками. Надо бы ее действительно столкнуть с Винсентом. Он любит таких кукольных красоток. День сегодня выдался потрясающий. Солнечный, теплый. Стройка шла полным ходом но когда мы приблизились, стало понятным, что мишель отсутствует. «Про рабушки нет», — горестно вздохнул домовой дух. «Ее дракон в логово свое утащил за то, что Виверн его покусал». «Покусал?» — переспросил я, коротко выругавшись про себя. «Такое зрелище пропустил! Да еще и Мишель подставил. Надеюсь, она не сильно помнет моего опалового друга». «Надо бы отправляться на выручку». «Это ее Винсент куда-то утащил?» Матушка недовольно насупила брови. «Плохо ты следишь за своей невестой. Уведут же». «Не преувеличивай». «Он же должен почувствовать на ней мой запах. Даже если не увидит браслет. Умом-то я это понимал. А вот внутренний дракон бесился» и раздраженно хлопал хвостом по моим нервам. «Простите», — тихо заговорила Изольда, «мне нужно отойти по женским делам». Она мило покраснела, бросив взгляд на мою матушку, после чего отвернулась и поспешила в сторону входа в академию. Хоть бы она там заблудилась на остаток дня. «Пошли искать твою невесту», — мама смотрела на меня с укоризной. «Неужели еще не поняла, что Мишель невозможно контролировать, по крайней мере, если она сама этого не захочет?» Стоило матушке сделать шаг, как сумка выпала из ее руки, и на траву вывалилась половина ее содержимого. «Как же так?» Досадливо проверив порвавшуюся по шву ручку, она сразу подхватила свою любимую фляжку и сунула в карман. «А что же ты кружкой никогда не пользуешься?» Указав на миниатюрную жестяную посуду, поинтересовался я, принявшись собирать ее вещи. «Это на черный день, когда капель недостаточно», — заявила она, выхватив из моих рук кружку. «Если дети окончательно доведут». «Так и скажи, что часто пользуешься. Мы же все в тебя», — с улыбкой на губах передал ее косметичку и портмоне. «Лучше бы пошли в отца», — фыркнула она насмешливо. В бытовых заклинаниях она была сильнее меня, так что быстро зашила сумку, и мы продолжили путь. Скорее всего, они в его кабинете. Сразу повел матушку в нужном направлении. Конечно, Винсент мог утащить ее и к себе, но вряд ли бы рискнул создавать несколько порталов и тащить Мишель через проходную. Дверь кабинета помощника ректора оказалась приоткрыта. «Беспокойная у тебя невеста». Я почти не слышал матушку, прислушивался к почти неразличимому шепоту, доносящемуся из помещения. Начиная подозревать неладное, ускорился и заглянул в кабинет в тот момент, когда Винсент вскочил с пола, параллельно помогая встать Мишель. «Быстрее!» — поторопил он. «Ой!» — ривс взглянула на меня и резко побледнела. Внутренний дракон просто взбесился Я огромным усилием воли удержал оборот, хотя очень не хотелось. Неужели она решила избавиться от браслета? Или это Винсент? Неужели не понимает, что покушается на мое? «Матушка, здравствуйте!» — широко улыбнулась ривс заметив родительницу за моей спиной. «Дорогой, он согласен» заявила она, явно решив бросить на меня объяснение представшей сцены. ну Мишель, придушить мало. «Дорогая», — протянул я, с трудом растягивая на губах улыбку, «надо было дождаться меня для этого разговора». «Ты же как раз должен был появиться», — примирительно пояснила Мишель. «И мы только начали этот разговор» подключился к фарсу Винсент. Он указал на большую древнюю на вид книгу, которая прижимала к груди ривс «Надо поговорить. Очень важно». Этот момент заинтересовал. и Я, наконец, смог справиться с кипящей в груди ревностью. По крайней мере, хотя сцена и выглядела неоднозначно, но теперь становилось ясно, что они не похожи на застегнутых врасплох любовников». «Ну, либо я пыталась убедить себя в этом. Мы с Винсентом через многое прошли, дружим с самой академии Я не хочу в нем сомневаться. А Мишель не похожа на девушку, которая будет вести двойную игру. Нужно взять себя в руки и дождаться объяснения. Хотя бы пока матушка рядом». «А что за разговор?» — опомнилась она, выходя вперед». Кажется, не только я от тона ее голоса почувствовал себя пятилетним провинившимся ребенком. «Бастиан», — она обернулась ко мне с сомнением, прищурив глаза. «Я понимаю, вы с Винсентом дружите многие годы, но формировать гнездо М -м -м, старомодно». «Повезло, что она смотрела на меня». И пропустила момент, когда Мишель с Винсентом прикрыли рты, пытаясь не прыснуть от смеха. Матушке все же удалось ввести меня в краску. Кровь прилила к щекам и стало до невозможности неудобно. Этот момент разозлил, и я решил все же довести ее до кружки. «Все новое, хорошо забытая старая мама. Мы считаем, что традиции пора возвращать». На щеках матушки выступили красные пятна. «Демоны! Я думал, не дождусь этого момента! Не все же ей меня доводить!» «Басти — прогрессор!» — заявила Мишель, добавляя масло в огонь отчаяния своей почти свекрови. «Правда замечательно, Ванесса!» — уточнил Винсент. Как же хорошо иметь такого друга, который поддержит даже в те моменты, когда ничего не понимает. Зря я в нем сомневался. Скорее всего, они с Мишель подрались за эту странную книгу. Появление Изольды освободило родительницу от необходимости отвечать. Девушка вошла, озадаченно оглядываясь. «Что случилось?» — невинным тоном поинтересовалась она. «Обсуждаем нашу будущую семью». Слегка злорадно пояснила Мишель. «Я, Бастиан и Винсент». Изольда приоткрыла рот от изумления и слилась цветом лица с волосами. Спрашивается, за что Мишель с ней так? «Никакого гнезда!» Яростно воскликнула матушка. «Ты сегодня же подтвердишь брак с Мишель, а ты идешь со мной выбирать свадебное платье. Ишь, распоясались!» «Молодежь!» «Традиции решили вернуть. Я вам устрою!» Она пригрозила ухмыляющемуся Винсенту пальцем, схватила опешившую Ривз за руку и с упорством элементали потащила ее прочь из кабинета. Мы с Апаловым проводили их фигуры взглядом. Следом, ойкнув, за ними устремилась и Изольда. «Я тебе покажу гнездо!» — раздалось бормотание матушки. «Одумайся, деточка!» «Так один мужик хорошо, на два же лучше!» Донесся ее тихий ответ, который заглушил яростный рык моей матери. «Ты ее довел!» Вынес вердикт, Винсент. «Раз она не против свадьбы, будем бить иначе!» Довольно рассмеялся я, прошел к двери и закрыл ее на замок. «А теперь расскажи, друг, что ты делал на полу с моей невестой!» «Липучка». Он развел руками, чем ввел меня в некоторое замешательство. «Что?» Мы с Мишель разговаривали. Тут меня в спину что-то ударило и нас склеило. «Склеило?» — переспросил я, все еще недоверчиво поглядывая на друга. «Зачем кому-то?» из ольда Она убежала в здание вперед нас. Еще и сумка у мамы так удачно порвалась. «Значит, она решила подставить Мишель. Вот же стерва!» «Изольда?» — Винсент задорно ухмыльнулся. «Она из алмазных. Ты нынче на расхват. И как же так вышло, что ты надел браслет на понравившуюся мне девушку?» Он скрестил руки на груди, глядя с некоторым ехидством. «Совершенно случайно, если честно». Ухмыльнувшись про себя от воспоминаний, я направился к зоне отдыха и присел в кресло. Должна была прибыть матушка. Я спорил с ривс И тут меня осенило. Решил напугать Ванессу невестой-полукровкой? Так и есть. И все шло нормально, пока Мишель не заговорила о детях. «Она вам разрешила?» расхохотался Винсент, присаживаясь в кресло возле меня. «Не верю». «Похоже на провокацию. Я уже не уверен. Слишком решительно она настроена. Теперь она боится старых традиций. Может и передумать. Глядишь, наконец освободишься. Было бы отлично. И тогда Мишель будет свободна?» Винсент нагнулся, опершись локтем на подлокотник. Голубые глаза смотрелись прищуром. «Мишель моя». «Безапелляционно», — заявил я и прикрыл глаза от удовольствия. «Настолько приятно звучала эта фраза». «Вообще это нечестно, Бастиан. Я на нее первый глаз положил», — проворчал друг. Но уже по тону фразы стало ясно, что слова сказаны для проформы. «Но я рад за вас. Давно не видел тебя таким счастливым». «И я рад». Мишель иногда жутко бесит, но рядом с ней хорошо. «А еще от нее вкусно пахнет», — напомнила Апаловый. «Да», — согласился чуть ревниво. «Только она вечно пытается сбежать. Кстати, возьмешь тут на себя все. Мне будет нужно отлучиться по делам». «Все же надо выяснить причины проблем со снятием артефакта». «Не вопрос» пожал он плечами откидываясь на спинку кресла и я тебе прибавлю дел у мишель дневник его ганна но она не отдает требует передать его роду вериди а с этого места поподробнее я выпрямился в кресле приготовившись внимательно слушать в чем заключается ваша неотложная проблема господин рубер Мастер-артефактор Аметрис не скрывал своего недовольства. Дракон сидел напротив меня за массивным потертым столом, на котором аккуратными стопками расположились книги и каталоги. Он был старше меня раза в четыре, если не больше. В золотистых волосах с лиловым отливом мелькало серебро седины. Фиолетовые глаза смотрели с прищуром. Тонкие губы сжимались в прямую линию. «Еще раз простите, что отвлекаю вас от дел. Это ненадолго. Мне нужен лишь совет. Я надел родовой браслет на девушку, полукровку. Но когда попытался его снять, ничего не вышло. Артефакт отказывается подчиняться». Приподнял манжету, чтобы продемонстрировать брачную вязь. «Зачем же его снимать?» Язвительно поинтересовался Аметрис мой надели его для того, чтобы разыграть мою матушку». Ванесса наверняка оценила шутку. «К браку мы оба не стремимся, но в отношениях», — пояснил, проигнорировав выпад. «Даже не сомневался, что столь уважаемый мастер знаком с моей мамой». «Такие случаи бывали. Поясню сразу. Родовые артефакты не ломаются. Они имеют волю, пусть и ограниченную». «Если браслет не снимается, значит, не считает нужным. Девушка подходит вам в жены». «Она полукровка», — напомнил. «Для начала мне нужно увидеть девушку, чтобы убедиться», — сухо улыбнулся мужчина. «И тут меня осенило. Мишель же как-то надевала личину Эйриэль. Та была точна вплоть до ауры». Я засомневался только из-за запаха, хотя и тот был еле ощутим. Что если... Нет, быть того не может. Или может. На ее татуировку, пояснил мастер, но предыдущая фраза уже зародила сомнения. В академию я возвращался в некоторой растерянности. Минул лишь полдень, а уже произошла масса событий. Будражащее утро с желанной женщиной перешло в полнейшую неразбериху из-за капризного артефакта. Общение с матушкой, потом эта сцена с Винсентом и заявление артефактора. Кто же моя загадочная невеста на самом деле? Ведь неспроста моя внутренняя сущность так на нее реагирует. В надежде узнать ответ, да и просто в желании увидеть Мишель, Я отправился на стройку. Работа кипела. Элементали занимались стяжкой пола. А сама прораб нашлась на строительной площадке ближе к основному зданию. Мишель на четвереньках по самую талию пролезла в какую-то дыру в стене. Рядом копошился виверн, а за девушкой стояли близнецы. И это мне жутко не понравилось. «Зачем она носит такую обтягивающую одежду?» И разве они и не могли отвернуться? Или специально остановились полюбоваться? «Чем занимаетесь?» — поинтересовался я, не скрывая угрозы в голосе. Парни синхронно обернулись и также в унисон сглотнули при взгляде на меня. «Вытянуло!» — воскликнула Мишель, освобождая близнецов от необходимости отвечать. «Подхватывайте!» Она выбралась из дыры, вытягивая за собой жгут грязной и дурно пахнущей воды с примесью грязи. Маги опомнились, подняли руки, формируя плетение управления стихией, после чего выпарили влагу, а все нечистоты заключили в сферу стазиса. "Спрашивается, что вы делаете на стройке? Не желаете вкалывать в академии?" Близнецы как-то вонисон приуныли. А Мишель подлетела ко мне, жесткой хваткой вцепилась в руку и потащила меня в сторону. Вжих рванул за ней и сразу разместился на ее плечах, поглядывая на меня с притворным ворчанием. «Бастиан!» — прошепела она разозленной Виверной. «Ты бы сначала разобрался!» — потом обвинял. «Робин и Гектор два раза пытались поступить!» Сейчас работают на стройке, чтобы накопить на взятку, потому что иначе беднякам в академию не попасть. «Взятку?» — переспросил я, помассировав переносицу. йоган пробормотал гневно. «Сколько же проблем он создал всего за шесть лет на посту ректора!» Отвернувшись от ривс я вновь направился к близнецам. Чувствовал себя виноватым. Банально взревновал и сказал лишнее. Молодые люди смотрели на меня настороженно. Прошу прощения за поспешность суждения. И за неудобства при поступлении. Взяточничество в академии будет пресечено. Заработанные деньги лучше отложите в качестве капитала на будущее. В связи с неудобствами вы заочно приняты на первый курс. Конечно, придется сдать письменный экзамен. «Советую хорошо к нему подготовиться. На первом курсе вас натаскают в теории, но будет гораздо легче хотя бы признание основ». «Мы уже третий год готовимся», — заверил меня один из них. «Интересно, Ривз их отличает? Они же абсолютно одинаковые». «Огромное спасибо, господин ректор. Это наша мечта». Пожав руки обоим рабочим, я вновь обернулся к Мишель. Сердце сжалось при взгляде на ее улыбающееся лицо. «Так нежно она еще на меня не смотрела!» «Пойдем поговорим», — предложил ей. «Только недолго», — согласилась она и сама потянулась к моей руке. Стоило немного отдалиться от близнецов, как раздались их громкие возгласы и смех. «Ты исполнил их заветную мечту», — сообщила она. «Спасибо». «За что? Они бы поступили сразу, если бы не желание Иоганна нажиться. Я лишь восстановила справедливость. Жаль, конечно, что они потеряли два года». «Все не зря. Они научились самостоятельной жизни, заработали. Теперь в академии им будет в разы легче». Мишель продолжала тепло улыбаться, глядя перед собой. Ее ладошка крепко сжимала мою. «Только не думай, что я тебя простила». Ты бросил меня на растерзание своей матери. Подобрали платье. Поинтересовался, придержав для Мишель дверь главного входа, чтобы пропустить вперед. Платье, костюмы и белье. С меня сняли сотни мерок. Провыла она в расстройстве. И все это под настойчивые уговоры не надевать браслет Винсента. Заключить с тобой брак и рожать ей внуков. А ты что? Я... Ривз заливисто рассмеялась. Сказала, что мужик в хозяйстве всегда пригодится, а когда их два... Теперь и я расхохотался, представив в красках эту сцену. И что, матушка? Хотела упасть в обморок, потом передумала и пошла наполнять фляжку. Думаю, скоро ты получишь от нее обещание не лезть в твою жизнь. Только мне кажется, что на свадьбу она настроилась серьезно. Мишель задумчиво нахмурилась. «Разве это плохо?» Осторожно спросил, приглядываясь к ее лицу. Она неопределенно пожала плечами и отвела взгляд, решив не отвечать. В итоге до моего кабинета мы дошли в молчание. Мишель о чем-то усиленно размышляла. Я ей не мешал и сам перебирал события последних дней, пытаясь разглядеть в них новые зацепки. О чем ты хотел поговорить?» Спросила она, входя в помещение. Закрыв дверь, я сразу приблизился, притянул ахнувшую от неожиданности девушку к себе и крепко поцеловал. Виверн что-то пробормотал и спорхнул с ее плеч, не став нам мешать. Тихо простонав от удовольствия, я крепче сжал Мишель в руках. «Да...» Это определенно то, что было мне так необходимо. Кончики ее губ приподнялись в улыбке. Ривз отстранилась, глядя на меня снизу вверх с задором и желанием. «Ради этого?» — пропела она, положив ладошку мне на грудь. «Мне нравится тебя целовать», — пояснил простую для себя истину. «И обнимать, должна признаться, мне тоже». С притворно тяжким вздохом призналась она. «Ну, если ты утащил меня со стройки ради поцелуя, я разослюсь Можно и не ради поцелуя, но тогда придется стать моей женой». Задорно улыбнулась, давая понять, что шучу. Мишель запрокинула голову и весело рассмеялась. У нее красивый смех. «Как же она непринужденно и естественно!» Я хотела обсудить кое-что важное. Дневник Иоганна, визит к мастеру-артефактору, тебя. И что же?» Поинтересовалась она, не спеша выскальзывать из моих объятий. На самом деле, глядя на нее, меньше всего хотелось разговаривать о делах. Но я не любила отвлекаться от работы, тем более ее навалом. Тут раздался стук в дверь, прерывая воцарившуюся идиллию. А мы ведь целых две минуты не извели, не ругались и были счастливы. Да, наверное, это и было счастье. Как бы хотелось продлить эти мгновения в вечности. бастиан ты вернулся?» — раздался голос Винсента. «Мне пришлось отпустить Мишель и обернуться к двери, чтобы открыть другу». «Что-то срочное?» «Да, но ненадолго». Винсент с улыбкой взглянул на ривс и подмигнул ей. «Привет, невестушка!» Мишель лишь помахала ему, демонстративно закатив глаза. «Я быстро. Подождешь?» — спросил у нее. «Да, пока передохну». Она зевнула, прикрыв ладонью рот, и направилась в сторону кресел. Я оставил ее одну и вышел к Винсенту. Мы отправились в его кабинет, чтобы он мог поделиться новостями. Оказалось, что казначей Академии пытался покинуть город этой ночью. А так как по моей просьбе Декстер установил за ним слежку, гному уйти не удалось. Не удивлюсь, если подтвердится его связь со взятками в Академии. В принципе, меня не зумит уже ничего в отношении Иоганна. Даже связь с Инферно. Кроме того, сам дознаватель намеревался посетить нас завтра со вторым сыном рода изумрудных. Я считал, что дело в дневнике, но ошибся. Тот прибыл в Сильвер по другим причинам и пока не знал о нашей находке. Скорее всего, он намеревался забрать тело Иоганна и замять возможный скандал. Или вот тогда меня осенило, ведь Мишель со слов Винсента так рьяно защищала дневник. В памяти всплыла давняя история с пропажей младшей дочери Рода Вериди. Изумрудные отмалчивались. Любой род предпочитал решать свои проблемы без огласки. Но в этой догадке сошлось слишком много переменных, чтобы ее проигнорировать. «Мишель очень бы пошел зеленый цвет глаз. Само собой, я не стал делиться своими туманными догадками с Винсентом. Быть может, допустил слишком много фантазии в тайну происхождения Мишель». Однозначно ответить на все мои вопросы могла лишь она, и я не намеревался выяснять что-то за ее спиной. Мы знакомы не так давно, но ясно, что в невесты мне досталась свободолюбивая девушка, самостоятельная, которая может, без сожаления, упорхнуть в любой момент. Вернувшись в кабинет, я сначала решил, что Мишель меня не дождалась. Было тихо, лишь витал в воздухе ее неповторимый аромат. Но через секунду я заметил ее в кресле. Ривз спала, откинувшись на его спинку. виверно расположился в ее ногах, охраняя сон хозяйки. Сняв пиджак, я направился к ней. Сон убрал с ее лица все эмоции, оставив лишь умиротворение. И сейчас я видел, как она еще молода. Если что-то скрывает ее ауру, это должен быть артефакт. Большого размера, учитывая силу воздействия. Значит, будет расположен в подвеске или массивном браслете. Ночью на ней были украшения. Сейчас их нет. Но вряд ли я увижу артефакт такой силы или смогу сорвать. Но его вполне можно ощутить пальцами. Я мог подтвердить все догадки простым прикосновением Но, склонившись над спящей девушкой, лишь аккуратно укрыла ее пиджаком. «Идем, угощу», — шепнул Виверну и направился в сторону своего письменного стола. Тот моментально подлетел в воздух и опустился на мои плечи. «Пусть Мишель поспит. Она устает», — произнес, пощекотав пальцами чешуйчатую мордочку довольного вжиха. «Хочу ли я узнать правду?» «Определенно, да. Но гораздо сильнее я хочу узнать саму Мишель».